Глава 50. 161 день после исчезновения. Адалин Арчер. Рано утром я подскочила с колотящимся сердцем, задыхаясь от ужаса. Мне снилось, что ты заперта где-то в глицине, я слышу, как ты зовёшь на помощь, но не могу тебя нигде найти. Во сне я метался с комнаты в комнату, распахивала дверь за дверью, шарила в темноте, звала тебя. Я заставила себя встать и позавтракать, но тревога душила с такой силой, что я одолела лишь половину порции. Приняв душ и одевшись, я тут же позвонила Кристоферу. «Ты выбил ордер?» — спросила я вместо приветствия. Улики переданы на рассмотрение. «И что дальше?» «Дальше будем ждать ответа». «Я не могу, надо сделать хоть что-нибудь, съездить в коттедж». «А, да», — раздраженно простонал Кристофер. «И не отговаривай меня», — отрезала я, выходя в коридор и натягивая сапоги. «Не могу я просто сидеть и ждать». «Не вздумай соваться в глицению. «Но я уже поняла, что именно туда и отправлюсь. Я взяла пальто и ключи». Ада, я серьезно», — угрожающе добавил Кристофер. «Моя сестра заперта в коттедже, я уверена. Подхватив сумку, я вышла из дома. И я ее заберу оттуда». Ада, подумай хорошенько, если Джек действительно так опасен, как мы предполагаем. Визит в коттедж — очень плохая идея. Это же...» Сбросив звонок, я уселась за руль. По нормальной дороге до глицини от Кросхавена можно было добраться за час сорок, но трасса заледенела, так что у меня ушли все два. Я уже поднималась по холму к зданию коттеджа, когда неожиданно сообразила, что Джек может находиться там прямо сейчас, поэтому притормозила и огляделась, высматривая, где бы спрятать машину. Нельзя допустить, чтобы Джек, услышав шум подъезжающего автомобиля, выглянул в окно и увидел меня. Я свернула с обочины в заросли, припарковавшись всего в пяти минутах ходьбы от коттеджа. И поставила машину так, что обнаружить ее удалось бы лишь в том случае, если точно знать, куда смотреть. Потихоньку начинало темнеть, небо затянуло пелена облаков. Чем ближе я подходила к коттеджу, тем явственнее ощущался в воздухе соленый запах моря и громче становился шум волн, разбивающихся об утесы. Наконец, впереди показался и сам дом. Он будто вырастал из земли по мере того, как я поднималась на холм. Зима высосала жизни сиреневых зарослей глициний, оставив лишь сухие остовы, еще цепляющиеся за каменную кладку стен. А затем я заметила машину Джека на парковке возле коттеджа, и сердце забилось быстрее. Он приехал сюда, потому что ты была здесь. Я не стала высовываться из-за деревьев, поскольку Джек мог заметить меня. А если он и правда убил Джеффри, то уж меня-то сбросит с обрыва без всяких сожалений. Поначалу я надеялась, что не застану его здесь, и тогда смогу воспользоваться ключом, а должному Кэтрин, пробраться в дом и поискать тебя. Но раз Джек торчит в коттедже, мой план и без того непродуманный окончательно рушился. Но все равно мне требовалось попасть в коттедж любой ценой. Тут по подъездной дорожке промелькнула тень и скрылась под машиной Джека. А спустя мгновение из-под бампера выглянула усатая мордочка. Присев на корточке, я тихонько начала подзывать кошку. Она осторожно выбралась из-под машины и стрелой метнулась ко мне, мяукая и обтираясь о ноги. Я узнала ее. Узнала рыжее пятнышко в форме сердечка на боку. «Шельма!» — шепнула я, поглаживая кошку по спинке. Если до этого у меня и оставались какие-то сомнения, то теперь они развеялись как дым. Шельма не могла оказаться тут случайно. Я подхватила ее на руки, и она тут же начала брыкаться и выворачиваться. Отнеся питомицу к себе в машину, я набрала номер Кристофера. «Она в коттедже», — заявила я. «Эллади действительно в глицинии». «Ты видела ее?» Нет но я видела ее кошку. Она сейчас у меня в машине. Я оглянулась на шельму, свернувшуюся на пассажирском сиденье. Животное не могло дойти пешком до Корнелла. В трубке послышался шорох, видимо, Кристофер переложил телефон из руки в руку. Ты уверена, что это кошка Элди? Да, абсолютно. Машина Джека тоже здесь. Элди в коттедже, и как только Джек уедет, я зайду в дом. Ада, приезжай сюда. Не могу. «Скажи полиции, что я нашла Элоди». Я нашла только кошку, которая может принадлежать кому угодно». Кристофер вздохнул, не меньше меня, раздраженной невозможностью начать активные действия. «Нельзя же отправить к тебе отряд полиции только потому, что ты нашла кошку». «Кристофер, я знаю, что Элади там. Если ты согласишься подождать пару дней, нам дадут ордер на обыск, и тогда...» «Это из-за вчерашнего?» — вырвалось у меня. Я тут же осеклась, мигом пожалев об этих словах, поскольку и сама понимала». Кристофер убирался вовсе не потому, что я не позволила ему вчера поцеловать меня, но очень уж меня залили разнообразные проволочки, возникающие ровно в тот момент, когда я почти отыскал тебя. «Нет, Ада», — откликнулся он с явственной обидой. «Ничего подобного. Я прошу, послушай меня, пожалуйста, дождись. Я устала ждать. Бросив трубку, я почувствовала, как внутри плещутся злость и раздражение. Ладно, так и быть, я подожду». Но как только Джек уедет, пойду в коттедж, даже если придется просидеть тут в машине всю ночь. Пошарив в сумочке, я нашла записную книжку, в которую обычно заносила свои мысли. Собственно, в ней я сейчас опишу эти строки. Снаружи темно, холодно, а я сижу в засаде и думаю о тебе. Понятия не имею, что будет, когда я попаду в коттедж. Мне невероятно страшно идти туда. Но еще страшнее так никогда и не найти тебя. Хочешь узнать секрет, пчелка Элли? Когда тебе было... Лет восемь или девять ты написала рассказ про вишневое дерево, поедавшее соседских детей. Рассказ выиграл приз, и ты показал его маме с папой. Так гордилась и радовалась, даже щеки раскраснелись. Но родители в то время работали сверхурочно и были вечно усталыми и занятыми. Ты оставила рассказ на столе, в столовой, и ушла спать. А я тихонько достала из папиной сумки ручку и списала весь лист замечаниями о том, какая ты талантливая. «Потому что это правда». Ты одна из самых талантливых людей, которых я знаю. После того случая на нашем кухонном столе каждую неделю появлялась новая история. Я прочитала их все. Я бродила по замкам, загадывала желания волшебным паукам, плетущим сети из серебра. Я охотилась на троллей в колючих зарослях. Наверное, ты считала, что это папа пишет тебе похвальные рецензии. Я так радовалась, что я не стала тебя разочаровывать. А потом, когда мы стали постарше... Вместо того, чтобы поддерживать твой талант, я начала завидовать ему и трясти у тебя перед носом своей не такой уж идеальной жизни, делая вид, что на самом деле она идеальная. Мы вообще с тобой очень многое друг другу не рассказывали, правда? Я ни разу тебе не говорила, как отчаянно завидовала, когда ты поступила в университет. Мама с папой только об этом и твердили. «Элди у нас такая умница, да? Элди такая храбрая, взяла и переехала в другой город. Элди такая молодец». «Ох, ада, милая! А разве тебе не хотелось бы тоже поступить в университет?» «Я завидовала тому, что теперь у тебя будет сотня новых друзей из разных городов, возможность закатывать веселые вечеринки. Я завидовала даже тому, что теперь ты живешь в студенческом кампусе, хотя эти ветки царевшие домишки приходится увешивать гирляндами и флагами, чтобы придать им хоть какой-то человеческий вид. А еще, кроме зависти, меня терзала гордыня. Только про это я тебе, кажется, тоже не говорила». Хотя у нас с тобой были моменты искренности в перерывах между постоянным соперничеством. Если ты в глицине, если я смогу спасти тебя, мы наберем еще много-много таких моментов. Столько, чтобы хватило соткать целую новую жизнь. Знаю, я подвела тебя. Не была той сестрой, в которой ты нуждалась. Но теперь все изменится. Как уже говорилось, пока я жива, я не перестану искать тебя, пчелка Элли».